Глава 2. Управление эмоциями. Формирование языка тела, выражающего уверенность. Как язык ведет разговор с ухом, так и жест ведет разговор с глазом. Король Яков I. Взаимодействуя с другими людьми, мы не всегда осознаем, сколько и какой информации передаем им невербально. Однако известно... что невербальная коммуникация часто демонстрирует наши чувства и эмоции гораздо яснее, чем наши слова. Выражение лица, жесты, то, как мы стоим, как быстро и громко говорим, насколько приближаемся к другим людям, все это свидетельствует о том, что и как мы чувствуем. Сознательно или нет, другие люди делают выводы о нашем отношении и эмоциях. И даже когда мы молчим, Мы все равно общаемся посредством позы и выражения лица. Язык тела и невербальное поведение очень важны для того, чтобы человек, с которым мы общаемся, чувствовал себя комфортно. Например, когда ваши слова не сочетаются с жестами, выражением лица и так далее, противоречивое сообщение, которое вы транслируете, создает у вашего слушателя замешательство и недоверие. Зная о том, какой должна быть оптимальная невербальная коммуникация, язык тела, жесты и так далее, вы сумеете создать атмосферу доверия и взаимопонимания в отношениях с другими людьми. На практике. Я говорю на двух языках. На английском и на языке тела. Мэй Уэст. Актриса, драматург, сценарист и секс-символ. Вы можете повлиять на то, как вас ощущают и воспринимают другие люди, просто изменив свою позу. Не стоит перенимать позы, жесты, и выражения лица, которые вам кажутся странными или неестественными. Вам нужно усвоить всего пару уверенных жестов или выражений, и ваше тело и разум подстроятся под них. Если вы хотите казаться более толковым и уверенным в себе, не просто демонстрируйте уверенность, но на самом деле Почувствуйте себя уверенным, воспользовавшись следующими приемами. Стойте или сидите прямо. Высоко держите голову. Расслабьте плечи. Равномерно распределите свой вес на обе ноги. Если вы сидите, то не скрещивайте ноги. Поставьте обе ступни ровно на пол. Если вы сидите, то держите локти на подлокотниках кресла, а не прижимайте их к бокам. Если вы сидите, держите кисти рук на коленях, или на столе. Добейтесь необходимого зрительного контакта. Говорите тише, говорите медленнее. Вы не можете контролировать все аспекты невербальной коммуникации. На самом деле, чем больше вы стараетесь, тем неестественнее выглядите. Но если вы просто будете постоянно пользоваться одним или двумя приемами, то ваши мысли, чувства и поведение подтянутся за ними. Это процесс динамический. Маленькие изменения в том, как вы используете свое тело, могут в итоге привести к большим изменениям в ваших ощущениях, поведении и в том, какое воздействие вы оказываете на других людей. Какие два невербальных приема вы предпочтете? Выберите и потренируйтесь их использовать в различных ситуациях. Снижение эмоционального градуса. Когда дело доходит до выражения чувств, вы должны быть осторожны. Есть страсть, а есть эмоциональная нестабильность. Александра Левит, писательница. Вы получаете письмо с отказом. Ваш ребенок не хочет есть. Родители вас не одобряют. Над вами прилюдно смеются. Вас просят поработать сверхурочно. Снова. У всех нас есть эмоциональные триггеры. Особые ситуации, которые приводят к сильной эмоциональной реакции. Самое плохое наше поведение часто провоцируют эмоциональные триггеры. Если вы не знаете, какие именно механизмы запускают у вас сильную эмоциональную реакцию, то может казаться, что негативное поведение возникает само по себе и не поддается вашему контролю. Но если вы знаете, какие именно ситуации вызывают у вас сильные эмоции, то можете разработать стратегии для снижения эмоционального градуса и управления трудными эмоциями. Если оставить в стороне экстренные ситуации, то в большинстве случаев нам необходимо четкое, спокойное размышление, а не эмоциональный отклик вслепую. Вместо того, чтобы реагировать автоматически, вы должны уметь остановиться и задействовать рациональную, способную мыслить часть своего мозга. Это нужно для того, чтобы отреагировать сознательно и целенаправленно, так, чтобы не усугубить ситуацию. Как только вы замечаете, что начинаете реагировать эмоционально, а вы поймете это по реакции своего тела, ощущается напряжение, дыхание учащается, сердце бьется быстрее или по своему поведению, готовы заплакать, повышаете голос или резко разговариваете с другими людьми, вам нужно сделать что-то, чтобы снизить градус эмоций. На практике эмоции заставляют торопиться, а разум велит подождать. Неизвестный автор. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Попробуйте следующее. Задержите дыхание на 5 секунд, чтобы перезапустить его. Потом медленно вдыхайте в течение 3 секунд, а выдыхайте еще медленнее в течение 5 секунд. Помните, что выдох должен быть медленным. Дышите на вдохе, медленно считая до 3, а на выдохе до 5 в течение минуты. Этот прием полностью не уберет эмоции, разочарование, тревогу или раздражение, но сделает вас спокойнее. Привлекайте свой разум, напишите записку со словами «стой», «подумай» и повесьте ее на свой компьютер, холодильник или туда, где вы ее быстрее увидите в тот момент, когда вам понадобится сдержаться, чтобы ни о чем позднее не жалеть. Отвлеките себя тем способом, который вам помогает. Прогуляйтесь немного, посмотрите книгу или сайт с красивыми пейзажами или произведениями искусства. Послушайте приятную музыку. Используйте тактильные ощущения. Например, подержите в руках лед или примите горячий душ. Дайте эмоциям выход. Пойте под громкую музыку. Кричите и вопите там, где вас никто не услышит. Возьмите тайм-аут. Извиниться и выйти в туалет – это вполне приемлемый способ получить передышку без лишних объяснений, позволяющий спокойно обдумать свои чувства и решить, как позитивно на все отреагировать. Думайте наперед, сильные эмоции могут помешать вам увидеть будущее. Подумайте о том, как ваша реакция будет выглядеть завтра, месяц спустя и год спустя, как вы теперь себя чувствуете. Стресс. Если вы спросите, что является самым главным залогом долгой жизни, я скажу вам, что нужно избегать волнений, стрессов и напряжения. А если вы меня об этом не спросите, я вам все равно это скажу. Джордж Бернс, актер и писатель. Стресс – это чувство, которое возникает при слишком сильном ментальном или эмоциональном давлении. Когда давление усиливается и требования возрастают, возникают перенапряжения и психологический стресс. Он может повлиять на ваши ощущения, мышление и поведение, и даже на то, как реагирует ваше тело. Хотя большинство людей считают, что к стрессу приводят серьезные события, такие как потеря работы, разрыв отношений со значимым человеком или проблемы с деньгами, вызвать его могут и более мелкие происшествия. Для разных людей стрессовыми являются самые разные события и ситуации. У каждого из нас есть свой собственный их список. Сроки сдачи работы, проволочки, необходимость заниматься несколькими вещами одновременно, незавершенные дела или неверные поступки, нужды и требования других людей. Все это особенно часто ведет к стрессу. Большинство из нас может справиться с одной вещью, которая провоцирует стресс. Но когда трудности наваливаются скопом, бороться с ними бывает нелегко. Стресс захватывает ваш разум, мешая мыслить ясно. Для того, чтобы найти выход, управлять своим стрессом и уменьшить его, вам нужно успокоить эмоциональную часть своего мозга и задействовать его рациональную, думающую часть. На практике. Для того, чтобы быстро полегчало, постарайся замедлиться. Лилит Томлин, актриса, сценарист и продюсер. Осознайте и примите то, что вы ощущаете себя перегруженным. Возможно, вам не нравится происходящее, но вместо того, чтобы бороться с этим, становясь все напряженнее и эмоциональнее, вы, осознав и приняв свой стресс, можете успокоить свое эмоциональное мышление и задействовать рациональную часть мозга. Замедлитесь. Делайте все на 20% медленнее. Это может показаться странным, но такая замедленность позволяет вашему мозгу поразмыслить и найти способы управления стрессом, к тому же сам факт замедления ослабляет стресс. Попробуйте это сделать. Делайте передышки, чтобы подышать. Это можно сделать в любом месте и в любое время. Просто найдите 2-3 минуты для того, чтобы прекратить все занятия и просто сосредоточиться на своем дыхании. Такая передышка поможет вам успокоиться, собраться с мыслями и прояснить их. Если вы можете мыслить ясно, постарайтесь расставить приоритеты. Определите самое важное из того, что действительно нужно сделать. Составьте план. Обдумайте, какие шаги необходимо предпринять и как это сделать. Гораздо легче двигаться прямиком к следующему этапу, уже имея план действий. Это позволит вам сохранять устойчивый темп и постоянно увеличивать его. Скажите себе, у меня есть план, я могу этим управлять. Дайте себе больше времени. Сократите свои обязанности и отведите на выполнение каждый больше времени. Не планируйте все дела подряд, оставляйте между ними промежутки. Если вы постоянно торопитесь перейти от одной задачи к другой, отведите на них больше времени. Если вы думаете, что вам понадобится полчаса, чтобы куда-то добраться, то, может быть, стоит дать себе 45 минут, чтобы не волноваться из-за возможных задержек в пути».